Секретум финис Африке. Посмотрим. В последнем слове первая и шестая буквы должны совпасть. Так есть. В обоих случаях знак земли. Первая буква на первом слове «С». Должна быть та же, что и последняя буква второго. Прекрасно. Она тоже повторяется. Знак девы.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 улепетывал по винтовым ступеням, значит, либо беренгар либо Бенций. А почему не Пацифик Тивалийский или не какой-нибудь еще монах из тех, с которыми мы сегодня говорили, и не Стекольщик Николай, которому известно назначение моих линз, и не этот странный Сальватор, который, как мне намекали, неизвестно зачем повадился по ночам в храмину, Надо всегда следить, чтобы круг подозреваемых лиц без веских причин не суживался. Этот Бенций хочет принудить нас искать только в одном направлении. Кто знает, вдруг Бенцию это выгодно. С виду он честен, безусловно. Так вот учти, что первейший долг порядочного следователя – подозревать именно тех, кто кажется честным.